Я наполняю корзину. Разве ты не видишь кортечи? Это гаврош ответил. Да, точно дождь идет. Дальше? Курфирак крикнул. Вернись назад. В сию минуту, ответил гаврош. И одним прыжком очутился посреди улицы. Рота Фанику, отступая, оставила за собой много убитых. Около двадцати трупов лежало в разных местах на земле по всей улице.